Евгений Лукин ЙО Вместо пролога Ясень потому и называется ясенем, что, ставя листья ребром к солнцу, почти не заслоняет света. Зыбкое мерцание, расплывающееся под его кроной, даже и тенью-то не назовешь. Малейший порыв ветерка и стайка смутных бликов пробегает по весенней траве, по краю асфальтовой дорожки, по дутловатым, гладко выбритым щекам трупа. Во угараздело, сдавленно произнёс рослый сухощавый полковник милиции, явно сочувствуя не столько потерпевшему, сколько себе самому. Плотный опер в штатском лишь крякнул, оба в новь склонились над потерпевшим. Что малость придурковатое лицо хранило такое выражение, будто иво обладатель что-то внезапно вспомнил за секунду до того, как ему пробили затылок тупым предметом. Собаку вызвали, "А три весто осведомился полковник. Зачем? Затем, скажут потом, даже собаку не вызвали." Сглотнув, он тоскливо посмотрел на парящую над кронами парка ажурную телебашню. Там уже наверняка гнали в эфир последние новости, в том числе и эту. "Опять лезет", произнёс он сквозь зубы. Последняя фраза относилась к обнаглевшему фоторепортёру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 Проворчал опер. Ничего не взяли. Записи последних передач надо посмотреть, расстроенно сказал полковник. Вдруг он афериста какого разоблачил. Нечайно. Рубашка на лежащем была расстёгнута и распахнута до пупа. На груди виднёлась глубокая клинопись, выполненная остро заточенным орудием, иначе ножом. Афёра, судя по всему, посмертная. А тот признался. Мрачно съязвил опер. В письменном виде полковник подумал, покрихтел или сам кого-нибудь обул, предположил он сердито. Но месть похожа. Лаврушка то с сомнением переспросил Оппер. Какой же из него аферист, для этого башку на плечах иметь надо было. С неожиданным для своей комплекции проворством присел на корточки в прозрачные тени ясеня и принялся то ли осматривать, то ли обнюхивать надпись. дочки над ё, видать, в последнюю очередь ставил, буркнул он, по самой рукоять сажал. А как правильно? машинально поинтересовался полковник. Через е или через ё? От чёрт его знает. По телику и так говорят и так. В конце аллеи показалась легковая машина. Опер поднялся с корточек. Прокуратура, обрадовал он. Доехав до красно-белой финишной ленточки, машина остановилась. Из неё выбрался представительный пожилой мужчина и, поднырнув под символическое ограждение, направился прямиком к Ясенью. Ну что? Зловеще осведомился он, играя желваками. Не уберегли или сами грохнули? Ладно тебе, Серафимыч, блаксиво отозвался полковник. И так точно. А тут ещё ты с приколами со своими